Инженеры без сребреники, глава первая В 30-х годах истекающего столетия в Петербургском инженерном училище между воспитанниками обнаруживалось очень оригинальное и благородное направление, которое можно назвать стремлением к безукоризненной честности и даже к святости. Из молодых людей, подчинившихся названному направлению, особенно ревностно ему послужили трое — Бренчининов, Чихачев и Николай Фермер. Все эти три воспитанника инженерного училища представляют собою очень любопытные характеры, а судьба их имеет общий интерес. Во всяком случае, в ней есть многое, что может пригодиться, как данные для характеристики 30-х годов, а также и для уяснения современных разномыслей по поводу мнения о значении школы и о независимости человеческого характера. Дмитрий Александрович Бринчанинов в указанном направлении был первым заводчиком. Он был главой кружка любителей и почитателей святости и чести, и потому о нем следует сказать прежде прочих. Набожность и благочестие были, кажется, врожденную чертою Бринчинину. По крайней мере, по книге о нем написанной известно, что он был богомолен с детства. Если верить френологическим системам Галли и то череп Бринчининова являл признаки возвышенного богопочитания. Он был мальчик с чрезвычайно миловидную и располагающую наружностью которые при выдержанности его характера и благородстве манер очень сильно к нему располагала. Но Бринчанинов был осторожен с детства. Он не доверялся всем ласкам без разбора и вообще держал себя строго. Так он умел себя хорошо поставить с первого же дня. Вскоре после принятия его в инженерное училище Туда приехал император Николай Павлович, бывший в то время еще великим князем. Он заезжал сюда часто, но на этот раз цель посещения была особенная, а именно выбор пансионеров. Николай Павлович имел обыкновение сам выбирать детей в пансионеры своего имени и руководился в этом случае не старшинством баллов приемного экзамена а личным взглядом, то есть великий князь назначал своими пенсионерами тех, кто ему нравился.